Глава тридцать шестая. Когда следующим утром я открываю глаза, то не сразу понимаю, где нахожусь. В плечо упирается бархатистая спинка дивана, а еще в комнате непривычно светло. Воспоминания о вчерашнем дне молнией проносятся в сознании, заставляя меня сжаться. Теперь мы с ним существуем по отдельности. И неважно, важно, что Булат сейчас бы сказал, что мы никогда и не были вместе. В моей голове в те моменты Когда мы занимались сексом, лежали рядом и разговаривали, он был моим. Интересно, он уже знает, что я ушла? Знает, конечно, Григорий ему рассказал. Неужели он просто продолжит жить без меня, как раньше? Как-то в детстве я подобрала крохотного щенка, и он жил у меня под кроватью, пока мама не нашла его и не заставила вернуть на улицу. Я неделями не могла перестать о нем думать, несмотря на то, что Банди пробыл со мной всего три дня. А я ведь не щенок. С Булатом мы знакомы уже несколько месяцев. Я утыкаюсь лицом в подушку и глубоко дышу. Почему нельзя пережить всю боль за один день, а потом продолжить ходить и улыбаться без этого удушающего надрыва в груди? Ну или хотя бы на время перестать чувствовать, чтобы было проще смириться. Ведь когда человеку проводят сложную операцию, Ему дают наркоз. Жаль, что я не люблю алкоголь. Сейчас бы выдула целую бутылку, чтобы хотя бы ненадолго забыться. Я шарю рукой под подушкой и подношу к глазам телефон. Знаю, что не увижу того, чего хочу, но это не мешает тоске охватывать все новые территории. Ну же, Тая, разозлись. Вчера у тебя отлично получилось. Он наплевал на важный для тебя день и сказал, чтобы ты уходила. Ты все сделала правильно, разве нет? А как было поступить иначе? Остаться после того, как в твой день рождения тебе указали на дверь? пустей содержанка, но у меня тоже есть гордость. Часы показывают начало седьмого, и из спальни начинают доноситься заспанные голоса девчонок. Вчера мы до ночи просидели на кухне за разговорами, а сегодня им рано вставать на работу. Марина сказала, что оставит мне ключи на случай, если я куда-нибудь захочу выйти. Добрая такая». «Почему у нее до сих пор нет парня? Куда эти дурачки смотрят?» Натянув джинсы, я иду в ванную, чтобы успеть умыться до того, как ее займут хозяйки. Нужно помнить, что я в гостях и дополнительной душевой, как в квартире Булата, здесь нет. Нельзя оставаться здесь долго. Нужно будет что-то думать с жильем. Жалко, что у меня нет такой сестры, как Даша, веселой и бойкой. Мы бы могли вместе снимать квартиру я бы никогда больше не была одна доброе утро тай как спала марина смотрит на меня из-за двери холодильника ее глаза немного опухшие от сна и волосы расттрепаны и в этот момент я начинаю любить ее еще больше такая милая и домашняя спасибо хорошо у вас очень удобный диван я киваю на плиту помочь завтракам и спохватившись добавляю Прости, что ничего с собой не привезла из продуктов. Глупости не говори, шутливо журит подруга. Я обычно ем кашу, но для тебя могу приготовить яичницу. Будешь? Я буду, как все. Каша ведь очень полезная. Когда мы садимся за стол, на кухню забегает Даша и хватает чашку с кофе, которую налила для нее Марина. Она одета в рубашку и брюки. На лице макияж. Опаздываю, пипец! Жалуется она, делая шумный глоток. «Дирс меня три шкуры спустит!» Даша работает менеджером в автосалоне, который находится на другом конце Москвы. Раньше офис находился близко к их дому, но месяц назад ее перевели в новый, и теперь она почти час тратит на дорогу. Это мне все Марина рассказала. «Как ты, Тай?» — спрашивает Марина после того, как Даша уносится, хлопнув дверью. «Такая притихшая, непривычно даже». Я с силой поджимаю пальцы ног, чтобы отвлечь себя от потребности разреветься. Я слабачка. С чего ты так решила? С Мариной не нужно пытаться казаться лучше, чем я есть. Да сейчас я на это и не способна. Слишком разбита. Даже суток не прошло, а я уже полжизни готова отдать, чтобы он позвонил и попросил меня вернуться. И знаешь, что самое ужасное? Что если он это сделает... Я забуду обо всем и побегу. Вот так я его люблю. Готова прощать все до бесконечности. Может, это и не так плохо? Я хочу сказать, Марина опускает глаза и мнется, словно ей неудобно. Просто ваши отношения, они не совсем обычные. Он ведь принес тебе подарок, а значит, ты ему не так уж безразлично. Мне ведь совсем не важен подарок. Я бы отказалась от всех своих платьев чтобы провести время с ним. Он просто от меня откупился. Марина ничего не отвечает. Снова смотрит в стол и крутит в руках чашку. «Ты хочешь что-то сказать, но молчишь. Не надо меня жалеть». «Я не думаю, что ему нужно от тебя откупаться, Тай. Зачем ему это? У вас ведь договорные отношения». Ее лицо становится почти жалобным. «Ты только не обижайся на меня за эти слова, ладно?» Я, может быть, рада обидеться, вот только она права. Да, у нас договор. Но что мне делать с моими чувствами? Как выкинуть из головы наши ужины, поцелуи и мои собственные надежды? Ведь если внутри болит, значит, есть повод. «Я вернусь в районе 5 говорит Марина, стоя перед дверью в прихожей. «С плитой разберешься? Если будут вопросы, звони. Ключи я тебе оставила. Не грусти, ладно?» «Все будет хорошо. Мне кажется, вы еще помиритесь». Я выдавливаю улыбку ей в ответ, но она выходит кривой и жалкой. Я знаю, что не помиримся. Булат никогда ко мне не придет. Разве что я буду умирать, да и то не факт. Едва дверь за Мариной захлопывается, к подавленному настроению неожиданно присоединяется чувство стыда. Девчонки просидели самой до глубокой ночи, выслушивая мои жалобы и утешая, а теперь уехали на работу. Мне же никуда не нужно, потому что я не работаю. Я никогда не испытывала сожаления по этому поводу, особенно после того, как Марина показывала, насколько сильно у нее отекают ноги от многочасового хождения по залу, но именно сейчас вдруг ощущаю в себя никчемной. Даже удивительно, что девчонки так хорошо ко мне относятся и не осуждают за безделье. Я возвращаюсь в гостиную, собираю постельное белье с дивана, перемещаюсь на кухню и мою посуду. Может быть, почистить окна? Надо как-то отплатить девчонкам за гостеприимство. Заняться окнами мне не удается, потому что силы внезапно меня покидают, и я оседаю на диван безвольным мешком. Хочется выть. Ну почему он даже на секунду не желает покинуть мою голову? Булат в каждой моей мысли каждом моем движении. Он, он, всегда и везде он. Что мне делать? Умолять его принять меня обратно? Не могу, ведь это означает окончательно забыть о гордости. Даже если он действительно выбирал подарок для меня, дальнейшие события все перечеркнули. Умом я все понимаю, но сердце почему-то отказывается его слушать. Как бы все было просто, если бы оно это сделало. Решил, что человек тебе не подходит, взял и вычеркнул его из своей жизни. Обидели тебя, переступил и забыл. Я обнимаю себя руками и кладу голову на подлокотник дивана. Тело уставшее измученное. Кажется, что даже волосы ноют, будто душевная боль передалась и им. скотившаяся слеза холодит кожу и затекает под воротник футболки. Я закрываю глаза. Хочу заснуть, а проснуться счастливой и здоровой. Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть так будет. Резкая трель телефонного звонка заставляет меня вскочить и начать потеряно озираться. Обоев полоску белый тюль и массивное трюмо. Я у девчонок. Все-таки уснула. Нет, моим желаниям, очевидно, не суждено сбываться. Боль в груди никуда не делась. Я нащупываю телефон и беру фокус номер звонящего. От удивления хлопаю глазами. Звонит Михаил. «Хотя чего я удивляюсь?» Григорий ему, конечно же, рассказал, что я больше не живу с Булатом. «Здравствуйте, Михаил!» Я стараюсь, чтобы голос звучал бодро. «Как ваши дела?» «Тая, это Михаил. Он почему-то всегда так говорит, как будто его номера недостаточно». «А я это... звоню сказать...» «Подумал, что вы, наверное, знать хотели...» Он понижает голос и переходит почти на шепот. «Булат Даянович в больнице...» «Говорят, авария. Вы только не говорите, что от меня узнали. Мало ли».